Снега на газонах почти не было. Грязно-белые пятна остались только под кустами, и Лада старалась их не замечать. Хотелось видеть только ласковое солнце на бледно-голубом небе и пробивающуюся зеленую травку. Еще ей нравилось, что длинный весенний вечер только начинался. Она устала возвращаться домой по зимней темноте. Вчерашнего Артемия она заметила только когда он остановился прямо перед ее носом. «Привет». Он поправил очки на носу. Очки у него были с сильными стеклами. Это она еще вчера заметила. «Привет», растерялась Лада. Мимо прошла начальница соседнего отдела. Весело оглянулась на Ладу, улыбнулась и попрощалась кивком головы. «До свидания», сказала Лада вслед даме. Тетка Ладе нравилась. Полгода назад Лада готовила для неё описание новой установки, И даже решала, не попроситься ли в теткин отдел. Начальница отдела была смешливая, неунывающая и ужасно модная. Проситься в другой отдел Лада не стала. Ей нравилось работать с Виталием. Пойдем. Недовольно тронул ее за плечо Артемий. Стоим тут на самом проходе. Куда пойдем? Не дала себя сдвинуть Лада. Зачем? Поговорим. Артемий провел ее через калитку. О чем? Лада снова остановилась. Он оттащил ее от калитки в сторону. Артемий, что ты вообще здесь делаешь? Тебя жду, буркнул он. Он был на пол головы выше Виталия и гораздо тоньше. Из-под кепки бейсболки торчали длинные пряди. Волосы слегка велись. На Ладу он не смотрел, глядел куда-то в сторону, на выходящих из калитки коллег. Говори. Вздохнула Лада. «Что тебе надо?» «Говори, я тебя слушаю». Пойдем в машину, что ли?» «Предложил он». «Не пойду». Ей Стас два месяца не давал жизни. Второго идиота она не выдержит. «Ну, как хочешь». «Что тебе надо?» «Я хочу, чтобы ты рассказала мне о своих родственниках, о приятелях. Понимаешь?» «Не понимаю». Перебила Лада и забеспокоилась. «У тебя с головой все в порядке?» «Послушай», — поморщился он. «Стас не стал бы покупать вино себе. Себе бы он пиво купил. Это вино предназначалось тебе. Тебя хотели убить, понимаешь?» «Не понимаю». «Ну, значит, дура». «Ты ментам сказала, что вы должны были провести вечер вместе?» «Нет». «Почему?» «Потому что я не собиралась проводить с ним вечер. Я после работы на дачу поехала». Артемий молча продолжал смотреть в сторону. «Как ты узнал, где я работаю?» Запоздало и зло поинтересовалась Лада. «Урины?» – спросил. Он пожал плечами и вздохнул. Пойдем в машину. Отвезу тебя домой». Лада не сомневалась, что отвозить ее ему не хотелось. «Артемий, я тронута!» – засмеялась она. «Правда. Это ужасно приятно, что ты так обо мне заботишься. Но охранять меня не надо. Никто меня убивать не собирается. Хотели убить Стаса и убили. Он всегда совал нос в чужие дела». «Это верно», – неожиданно согласился Артемий. Слегка наклонился к Ладе и внимательно на нее посмотрел. У него были дорогие очки. Стекла не отблескивали, и глаза было хорошо видно. Глаза у него были карие с зеленью. Но не исключено и то, что убить хотели тебя. Нет. Он недовольно дернул губами, взял Ладу за локоть и потащил к стоящему у тротуара бежевому пежо. Держал он ее крепко. Садись. Он открыл перед ней дверь машины. Лада возражать не стала. «Пусть везет, если ему не лень». «Может, тебе в магазин надо зайти?» — вежливо спросил он, садясь за руль. «Не надо, у меня все есть». «Ну, смотри». Дальше он ехал молча. Но, остановив машину у Ладиного подъезда, вышел вместе с ней, недовольно бросив. «Поднимусь с тобой». «Слушай». Я так устала от Стаса, который приходил, когда ему вздумается. Если еще кто-то начнет мне навязываться, я не начну. Успокоил он, но до квартиры упрямо дошел вместе с ней и напоследок сказал. Ты все-таки подумай, кому ты можешь мешать. Подумаю. Как идиотка заверила Лада, чтобы он отвязался. Если что-то случится, позвони. Я тебя набрал перед тем, как встретить, но ты не ответила. Наверное, в лифте ехала. Ты сразу после звонка вышла. Так что мой номер у тебя должен быть». Он повернулся и побежал вниз по лестнице. Двигался он легко и быстро, как хороший спортсмен. Лада заперла изнутри квартиру и внимательно посмотрела на себя в зеркало. Отражение не порадовало. «Она бледная, усталая и никому не нужна». 16 апреля. Среда. Работа продвигалась, но успех вчерашней радости не доставлял. То ли Злате удалось основательно подпортить ему настроение своими рыданиями, то ли просто день выдался неудачный. В такие дни Виталий старался ничем важным не заниматься и принимался за всякую ерунду вроде написания отчетов. Сегодня правилом пренебрег, Начал подключать новые приборы – которые обмениваться данными не желали. И один из них он едва не сжег. Мало этого, когда доставал прибор из ящика, зацепился рукавом толстовки за металлический угол и порвал манжету. Только тогда чертыхнулся и предоставил дальше действовать подчиненным, двум очень толковым парням, которых придирчиво отобрал из приходивших в фирму на стажировку студентов. Идя в небольшой кабинетик, который ему выделило начальство, прикинул, какой писаниной следует заняться в первую очередь. Но, включив компьютер, решил с этим повременить. Достал телефон и набрал Рину. После вчерашних златиных слез отключиться от убийства, в общем-то, мало знакомого ему Стаса, не получалось. Что это убийство было очевидно. Не сам же себя отравил 33-летний здоровяк. «Привет, Риночка!» Сочувствующе поздоровался он, услышав женский голос. «Как дела?» полиция что-нибудь выяснила. «Ничего не знаю. Говорят, что работают. Говорят, что разберутся». Подруги Златы его удивляли. У Рины и Лады мозгов было заметно больше, чем у его жены. И он не понимал, на чем эта женская дружба продолжает держаться. Он бы ни за что не стал тратить свободное время на какого-нибудь дурака-приятеля. «Они разберутся». Твердо заверил он, понимая, что цена этим заверением нулевая. Мне кажется, что я не смогу жить, если не узнаю, что со Стасиком случилось. Рина заплакала, и Виталию стало ее жаль. Плачущую злату он обычно не жалел. Они разберутся, как можно убедительнее повторил Виталий. Мне сейчас звонил один знакомый. Уверял, что если не разберется полиция, разберется он. Рина невесело усмехнулась. Тоже вариант. Одобрил Виталий Рининого знакомого, стараясь не выдать скепсиса. Знакомый работает в полиции? Нет, он химик. Рина помолчала и вздохнула. Я видела Стаса почти месяц назад. Живого. Он редко приезжал. Он и звонил нечасто. Кажется, Злата рассказывала, что Рина до сих пор живет с родителями. Если так будет продолжаться и дальше, Златина подруга рискует остаться старой девой. Виталий снова искренне пожалел Рину. В тот день Стас позвонил. Спросил, как дела. «Я сказала, что жду Злату, и он тоже решил подъехать. Он был такой веселый. «Злату?» Виталий сжал трубку. Да. Она в тот день ко мне заглянула. Мы поболтали немножко. Потом Стас приехал и отвез Злату домой. Я после этого только пару раз разговаривала с ним по телефону. И все. Солнце из окна светило на Виталия. Оно уже заметно грело. Я почувствовала, что с ним что-то не так. Хочешь – верь, хочешь – не верь, но почувствовала. Я верю. Телефон сначала не отвечал, потом отключился. «Если бы я не приехала, он мог пролежать там бог знает сколько». «Не думай об этом. Я стараюсь. Позвони, если что-то выяснится». «Позвоню». «Спасибо». Виталий подержал телефон в руке и осторожно положил на стол. Ему решительно не нравилось, что месяц назад Стас приехал к сестре, узнав, что там будет Злата, а потом куда-то ту увез. Жена не работала, и он понятия не имел, чем она целыми днями занимается. Не то, чтобы он жену ревновал, нет. Обмануть его ей бы не удалось. Виталия интеллектом и наблюдательностью бог не обидел. Но выяснить, о чем Злата трепалась со Стасом месяц назад, было необходимо». Черт возьми, речь идет об убийстве, и никуда от этого не денешься. Хотелось позвонить жене немедленно, но он себя сдержал. Кинул взгляд на погасший монитор и быстро пошел в соседнюю лабораторию. База данных подключаться не хотела. Лада злилась, судорожно искала ошибку и пугалась, что не найдет. Виталия, она заметила только когда он произнес ей почти в ухо Привет! «Привет», — поздоровалась Лада. Начальник откатил от соседнего стола кресло и сел с ней рядом. «Я еще не подключилась», — вздохнула Лада. «Ничего», — отмахнулся он. «Подключишься». «Слушай, у тебя случайно нет иголки с ниткой?» Виталий поднял руку, показал порванную манжету. «Нет», — огорчила его Лада. «Ну и ладно». Начальник закатал рукав, чтобы дырку не было видно. Помолчал, но не ушел. Разговаривал сейчас с Риной. Похоже, у полиции никаких версий. Лада пожала плечами. Рина говорит: какой-то ее знакомый готов сам искать убийцу. Какой знакомый? Лада от удивления развернулась к Виталию. Вообще-то, она догадывалась, о ком идет речь. У тебя хотел спросить. «Ничего об этом не знаю». «Виталий, а как можно самим искать убийцу?» Как ни странно, перед Виталием она не боялась выглядеть глупой. Почему-то ей казалось, что он ей глупость простит. «Думать, я полагаю», — фыркнул начальник. «Думать это понятно», — кивнула Лада. «Она же незаконченная дура, чтобы этого не понимать. А еще то как? Полиция может записи с камер посмотреть, а мы что?» А мы будем наблюдать друг за другом, как в старых добрых детективах. Засмеялся Виталий. Он над ней посмеивался, но это было не обидно. Ты думаешь, его отравил кто-то из близких? Поразилась Лада. Нет, я так не думаю. Это Виталий ответил серьезно. Отъехал от ее стола и ушел. Ошибку в программе Лада нашла. Потом обнаружила еще одну. День можно было считать плодотворным. Она посмотрела на часы. Рабочий день закончился. Лада выключила компьютер, достала из сумки косметичку. Ее подарила Рина на прошлый Новый год. Косметичка была сшита из хаотично разбросанных разноцветных кусочков кожи. Ужасно Ладе нравилась и была ей совершенно не нужна. Раньше тушь, помада и тени лежали в боковом кармане сумки, и доставать их было гораздо удобнее. Лада подкрасила губы, подумала и нанесла на веки тени, что обычно делала редко. Сунула косметичку в сумку, спустилась вниз, вместе с уходящими с работы коллегами вышла с территории. Сегодня у калитки ее никто не ждал. Ужасно глупо, но она там немного потопталась» огляделась по сторонам перед тем, как направиться привычной дорогой к метро. Портиться настроению было нечего, но оно ухудшилось. Лада вспомнила, что не успела пообедать, и пожалела себя. Мама справедливо напоминала, что следить за питанием нужно с молоду, чтобы потом не мучиться от всяких неприятных болезней. А Лада не следит. Вместо обеда пьет много кофе и ест пирожки из офисного буфета. Выйдя из метро около дома, она равнодушно подумала: не зайти ли в ближайшее кафе полноценно поужинать. Но пошла как обычно домой. Ужасно глупо, но она и возле дома поозиралась, как будто кто-то обещал ее здесь ждать. Никто ее не ждал, никто не собирался защищать ее от неведомых опасностей. Поднявшись в квартиру, она смыла косметику, переоделась вынула из морозилки замороженное второе блюдо и сунула в микроволновку. Телефон зазвонил, когда она положила перед собой лоток с разогретой котлетой и пюре и достала вилку. «Привет», — вздохнула Лада. «Добрый вечер», — вежливо пожелал ей Артемий. «Ты не знаешь, куда делся комп Стаса? У него не могло не быть компьютера. Рина полагает, что его взяла полиция». «Ты собираешься искать убийцу?» Вздохнула Лада. «Не то чтобы собираюсь, но... Короче, я об этом думаю. Так что с компом? Не знаешь?» «Ты же утверждал, что убить пытались меня. Весенние вечера не слишком длинные. На кухне темнело. Скорее бы пришло лето. Жару и солнце Лада обожала. Я не утверждал. Я это допускаю. «Неужели непонятно?» «Понятно», — согласилась она. «Я не знаю, где комп. У Стаса был маленький белый ноутбук. По-моему, я его не видела, когда... Когда мы с Риной там были». Ей не хотелось вспоминать, как они с Риной сидели в соседней квартире, где тело Стаса было накрыто одеялом, а чужие мужчины задавали им вопросы. «Жалко». Без особой печали посетовал Артемий. «Если вспомнишь, позвони, ладно?» «Ладно», — пообещала Лада. «Позвоню». В трубке щелкнула. Лада подключила телефон к зарядке. Вернулась в кухню. Посмотрела на лоток с котлетой и переложила еду на тарелку. Она должна себя уважать и не превращаться в неопрятную тетку. Ветки деревьев за окном красиво блестели в падающем из окна свете. Скоро на них появятся листья, и она сможет обходиться без занавесок».